Месяц последнего огня, 9-й, число, 03 -46. «Я вижу его». Впереди в центре площади стоял демон в маске, даже не пытаясь скрываться. Хотя она не видела никаких других демонов, и в не была дурой, чтобы думать, что их там нет. Заметив их приближение, Ялдаваов повернулся и элегантно поклонился. За этим мог быть только один смысл. «Ловушка». Что теперь, господин Мамон? Неважно, что нас ждёт. Просто раздавим всё. Хороша. В голосе Мамона больше не чувствовалось той серьёзности и манерности. Наверное, совместное путешествие их сблизило. И Влай тоже начала говорить более свободно. Если она продолжит скрывать истинную себя, когда они начнут встречаться серьёзно, то их будет ждать лишь расставание. Будь может, показывать настоящую себя ещё рано. Но перейти на более непринуждённый тон – хорошая мысль. Судя по всему, всё началось по графику. Сзади послышались барабаны и боевые кличи. Это отряды пошли в атаку, чтобы Мамон мог сражаться с Йолдваофом один на один. Шанс только один. Если они не победят этого дьявола, столица падёт. Да, похоже на то. Кажется, настало время последней битвы. Господин Мамон... Мы с Набель разберёмся с остальными врагами. Вы должны полностью сосредоточиться на битве с Елдоваофом. Понял. Не умрите тут. Я хочу, чтобы вы стояли рядом со мной во время моего триумфального возвращения с головой дьявола. Хорошо, Мамон. Они трое приземлились перед дьяволом. И влая лая смотрелась, и прилегающего к площади дома вышла горничная. Как и в прошлый раз, она носила маску с застывшим выражением. Но Ивлая ощутила направленную на себя ненависть. Наверное, появится ещё кто-то. Ялдавоов уже знал, что она может победить горничную насекомого. А раз с ними сейчас Набель, заклинательница, которая может с ней сравняться по силе, дьявол точно не начнёт битву в одиночку. Он пошлёт орды демонов. Или в засаде ждёт ещё один сильный подчинённый. Впрочем, оба варианта не сулили ничего хорошего. Вслед за горничные вышли еще существа в похожих масках. Они носили униформу горничных иных стилей. И их было... 4. В общей сложности было пять существ, сравнимых с ней по силе. Двое против пяти. Слишком большая разница. Сражение оказалось проигранным с самого начала. Черт возьми! Я недооценила силы Ялдоваофа! Горничные одолеют их количеством а потом пойдут помогать дьяволу. В сражении, где силы практически равны, даже небольшая помощь определяет разницу между победой и поражением, как в той битве с горничной насекомым. «Оставляю этих пятерых на вас!» Сказав это, Мамон схватился за мечи и широкими шагами двинулся на дьявола. Как только его могучая спина начала отдаляться, сердце Ивлэй наполнилось грустью. Ей так хотелось укутаться в его развивающийся красный плащ, тогда бы ушла вся тревога. Ивлая отругала частичку себя, которая захотелось потянуться к нему. Она пришла сюда с решимостью умереть. Даже если враги оказались сильнее, чем ожидалось, она не станет позорно молить о помощи. Те слова Мамона явно свидетельствовали о том, что он ей сильно доверяет. Такой мужчина никогда не будет бессердечным если подумать повернувшись к ним спиной он говорил о многом «Ивлай и влай и набель наверняка смогут продержаться пока я не выиграю что-то вроде этого в сердце вла разгорелось пламя я идудымме деми... э, демон прокричал мамон ударив мечом и яростное сражение началось чтобы не втягивать в него и влай и набель мамон теснил ел заставляя того медленно отступать. «Тогда я беру на себя трёх, а ты двух, согласна?» «Уверена, я могу взять трёх», — Набель хмыкнула. «Ты берёшь две, и я три». Ивла ощутила, что теперь лучше понимает характер Набель и улыбнулась. А точнее, раньше она считала Набель соперницей, теперь же подругой-волшебницей, способной стоять возле Мамона. «Что ж, перед Мамоном и Нобель я наверняка бы смогла снять кольцо и показать свою истинную форму. Но для начала следует вернуться живой. Ты такая упрямая. Хорошо я поняла. Я быстро позабочусь о двоих, а потом пойду помогу тебе. Сражайся, чтобы выжить. Что?» Ивлая ощутила, словно все присутствующие пять горничных и нобель смотрят на неё. Как будто они сговорились. Что-то казалось неуместным. Нет, ничего. Холодно ответив, Набель отошла в сторону. Что ж, хоть я и сказала, что возьму на себя троих, выбирать с кем биться будут наши противники. Вышли горничные насекомые, горничные с двумя длинными косичками и горничная с локонами. Сывла остались горничные с собранными в пучок волосами и горничная с длинными распущенными волосами. Моё имя Альфа. Это Дельта. Мы будем твоими противниками. Вот как. Очень вежливо с твоей стороны. Меня зовут Ивлай. Я одолею вас обеих. Заклинательница не собиралась выигрывать время разговором. Если бы она зазевалась, противники могли убить её мгновенно. Нужно быть терпеливой. Правда? Как страшно. Первым же своим шагом Ивлай применила козырь особую способность. Её тело перенасытилось негативной энергией, добавляя к каждой её атаке негативный статус. "Я иду", выкрикнула она, применив заклинание. Месяц последнего огня, девятый, пятое число, 0359. "Не смотри на меня свысока". На побежавшую горничную Альфу полетели заряженные негативные энергии кристаллы. Это была дробящая кулещая атака а негативная энергия вытянет жизненные силы. По крайней мере, должна была вытянуть. Однако Альфа продолжала бежать, словно ничего не почувствовав. и влай поднялась в небо. Для заклинателя тайной магии, арканиста, ближний бой был очень плохой идеей. Чем больше расстояние между ними, тем выше у неё шансы на победу. Как только она поднялась в небо, перед глазами что-то мелькнуло. Вероятно, её кристальная стена отразила удар, но вместе с тем окутавшее её сияние начало тускнеть. Стена могла нейтрализовать сравнительно мощные удары, но и Влай очень повезёт, если враги будут атаковать только тем, что кристальная стена может свести на нет самостоятельно. Эта магия работала против атак определённого уровня, а против всего, что выше, была бесполезна. Снова Стоявшая в тылу горничная дельта использовала дальнобойное оружие. Это она выстрелила в Ивлай ранее, когда та взлетела. Встав в стойку, Альфа кинулась на Ивлай. Та отсокнула языком. Обычно она не принимала всерьез врагов, что бросаются на неё с кулаками. Но это было лишь высокомерие, которое она чувствовала по отношению к ничтожным существам. После недолгого боя с Альфой она поняла что противник по-настоящему грозен. Каждый раз, когда заклинательница пыталась увеличить дистанцию, противник приближался и бил в несколько раз быстрее. Получи она прямой удар без защиты барьеров, то сразу умрёт. Если бы ей помогали гагаранытиа, она не сражалась бы столь безрассудно. Ивлай чувствовала, как ходит по краю пропасти. Больше всего раздражала безупречная координация врагов. Работа в команде сильно увеличивала боевую мощь Искателей Приключений. Сейчас Альфа и Дельта давали наглядный урок превосходного взаимопонимания. «Как демоны могут работать вместе так хорошо? Что за ерунда?» «У меня нет права это говорить», — подумала Ивлай. Остальные в её команде были людьми, но она — нежить. Раздался громкий бам, и кристальная стена стала ещё тоньше. «Ещё один удар, и она рассыплется». Ивлай выругалась, пытаясь оторваться от Альфы, полной решимости её догнать и избить. Хотя организм заклинательницы был крепче, чем у обычных людей благодаря вампиризму, Альфа превосходила её на голову. Она не догнала заклинательницу лишь из-за того, что та летала. При использовании магии требуется сосредоточиться, во время чего нельзя двигаться». В результате постоянно отступать очень трудно. Движения нарушают чувство равновесия и избивают концентрацию. Вот почему заклинатели во время вызова магии не двигаются. Потому и Влай решила сохранять дистанцию и уклоняться с помощью полёта. В этом не было ничего удивительного. Такой тактикой овладевали все заклинатели, умеющие использовать полёт. Насколько хорошо они это делали, это уже другой вопрос. Но и Влай, как вампир, имела природную способность к полёту и 250 лет опыта. Тем не менее, побег от Альфа требовало много усилий. На такой широкой площади она могла летать от неё кругами, однако была одна загвоздка, противников два. Раздался ещё один бам, и защитный барьер разрушился. Было трудно поверить, что кто-то сможет разбить кристальную стену с трёх ударов, но ничего не поделаешь. «Песочное поле! Всюду!» Со всех сторон посыпались песчинки. Хотя Дельта находилась далеко, Альфа полностью попала в зону действия заклинания. Поскольку оно влияло и на товарищей, в групповых битвах было бесполезно. Попавший в область действия противник будет обездвижен, а также ослеплён, лишён голоса и ошеломлён. Кроме того, благодаря в Ивлай песок был пропитан негативной энергией и высасывал жизненные силы. Это заклинание пятого ранга она создала самостоятельно. Это был один из сильнейших козырей у неё в рукаве. Однако Альфа не замедлилась. Казалось, что её даже не ранило. «Но как?» «У неё полная защита от обездвиживания и отрицательной энергии?» «Ты заслуживаешь похвалы!» «Какой прекрасный набор сопротивлений!» Вместо ответа Альфа исчезла. Словно телепортировавшись на короткое расстояние, она появилась перед Эвлай и ударила её ногой в лицо. Маска с хрустом треснула и Эвлай отлетела далеко назад. Несколько раз отскочив от земли и остановившись, она приподнялась, слабо покачивая головой. «Кристальная стена!» Кулак Альфы врезался во внезапно возникшую кристальную стену, Раздался грохот. Вместе удара возникли трещины, словно от тарана. Прозвучал ещё один «бам». Альфа ногой ударила в землю. Внутренняя сила перешла в трещины на стене. Та рассыпалась перед глазами заклинательницы. «Это высвобождение накопленной энергии?» Пытаясь оторваться, Ивлай почувствовала дрожь в земле. Она не знала, с какой стороны она пришла, Но инстинкт говорил, что это отголоски битвы тех двоих. «Они все еще сражаются? Нет, вероятно, их бой достиг кульминации. А значит, следует выиграть еще немного времени». Сказав это, Ивлай кинулась на атакующую Альфу. «Нужно продержаться еще чуть-чуть. Необходимо затянуть бой». Приготовившись умереть, Ивлай предприняла самоубийственную атаку. Альфа двигала руками по кругу, готовясь принять удар. Она стояла как неуязвимая крепость, но даже видя это, и влай не остановилась.